мудрость и красота о прекрасная мудрость в некрасивом сосуде воскликнула дочь кесаря при виде рэпиошуи не отличавшегося красотой лица дочь моя сказал ей рэпиошуо в каких сосудах У твоего отца, у кесаря, хранится вино. В глиняных? Как? Вино кесаря? И в таких же глиняных кувшинах, как и у всех простых людей? А в чем же следовало бы нам держать наше вино? Вам, столь знаменитым и славным, приличествует держать ваше вино в серебряных и золотых вазах вино было перелито в серебряные и золотые вазы изкисла спрашивает кесарь кто посоветовал тебе сделать это рэп пёшуа бенханания отвечает царевна призвал кесарь рэп яшуюую как ты мог посоветовать это моей дочери рассказала рэпшуа По какому поводу он так поступил? Мой совет был только ответом на ее вопрос. Встречаются же, однако, мудрецы и с красивой наружностью. Некрасивые они были бы еще более мудрыми.